Мутными станут глаза, такие прекрасные прежде, чтобы противным на вид ты всем женихам показался, как и оставленным дома тобой супруге и сыну. Сам же ты прежде всего к свинопасу отправься, который ваших свиней стережет. Он привержен тебе неизменно. Любит дитя он твое, пенелопа разумную любит. Возле свиней ты его и найдешь. Опасется их стадо подле Вороньей горы, Вблизи родника Аритусы. Воду черную там они пьют и едят в изобилии, Желуди дуба и все, от чего у них жир нарастает. Там ты останься. Подсев, расспроси обо всем, свинопас. Я же в Спарту, в город прекраснейших женщин, отправлюсь, чтоб Телемаха позвать, который к царю Менелаю, даймон хоровыми площадками славный поехал, вести собрать о тебе. Существуешь ты где-нибудь, нет ли? и, отвечая богине, сказал Одиссей Многоумный, «Зная всю правду, зачем же ее ты ему не сказала? Не для того, чтобы и он натерпелся страданий, скитаясь по беспокойному морю, да его ели другие?» Снова сказала ему соваокая дева Афина, «Пусть чрезмерно тебя забота о нем не тревожит». Я ведь сама провожала его, чтобы добрую славу этой поездкой добыл он. Без всяких лишений спокойно в доме Атрида сидит он и все в изобилии имеет. Юноши, правда, его стерегут в корабле чернобоком, злую погибель готовя ему на возвратной дороге. Но ничего не случится такого. Земля... В себя раньше многих возьмет женихов, Что богатство твои поедают. Так сказав, к Одиссею жезлом прикоснулась Афина. Сморщилась тотчас на членах упругих прекрасная кожа, Череп отрусых волос обнажился, И все его тело сделалось сразу таким, Как у самого дряхлого старца. Мутными стали глаза, Такие прекрасные прежде. Тело рубящим, скверным одело его эхитоном, Грязным, рваным, насквозь прокоптившимся дымом вонючим. Плечи покрыла большой облезлой шкурой оленей. Палку в руки дала Одиссея и жалкую сумку. всю в заплатах, в дырах и перевез к ней из веревки. Так, сговорившись, они разошлись. Афина в прекрасный Лакедемон понеслась, чтобы вернуть Одиссеева сына. Песня четырнадцатая «Одиссей в гостях у Евмея» Стихи 1-198. Он же пошел каменистой тропинкой вверх от залива, через лесистые горы, туда, как Афина сказала, где божественный жил свинопас о делах господина, певшийся более всех домочадцев, рабов Одиссея. Он застал свинопаса сидящим в синях. Простирался двор перед ним широкий на месте, Кругом защищенным защищенном хижину всю окружал он. В небытность хозяина двор тут огородил Для свиней свинопас, камней натаскавший. У госпожи, не спросясь, не спросясь и у старца Лаэрта. Дикие груши венчали забор тот высокий из камня. Крепким густым частоколом из кольев дубовых обнес он всюду снаружи забор, от черной коры их очистив. А за забором внутри двенадцать закут он настроил, тесно одну близ другой для ночевки свиней.